Глава 33. Р. Ревность. Захар. «Повтори». Нагло требую. «Что повторить?» Яся тушуется, опускает взгляд. «Повтори», — говорю с нажимом, и она как бы нехотя произносит снова. «Люблю тебя». При этом Яся снова вскидывает взгляд и смотрит прямо на меня. «По всему видно, она серьезна». Тут же не выдерживаю, шагая вперед, не оставляя между нами сантиметр расстояния, сгребаясь в охапку и целую в макушку. «Милая, я уже думал, ты никогда мне этого не скажешь». Рычу ей волосы. «Что не скажу?» Пищит она обиженно. «Что, люблю тебя? А то ты не знал. Прям не догадывался». «Не знал». Заявляю со всей серьезностью. Отстраняюсь, заглядываю в расстроенное лицо и твержу ей в губы. «Ясенька, я тебя очень люблю, слышишь?» На данный момент вся моя жизнь на тебе фокусируется. Я с ума сойду, если ты вдруг... Есть, не уходи от меня, пожалуйста, никогда. Я не собиралась. В конец теряется она. Ты мне честно скажи, ты сейчас не под давлением мне в чувствах призналась? Спрашиваю и поражаясь тому, как дрожит мой голос. Нет, говорит она и вдруг улыбается. Я люблю тебя. И от этих ее слов мне становится так приятно, что хочу танцевать с Ясей на руках. «Надо срочно домой», — тут же ей говорю. «Зачем?» «Удивляется моя супердевочка». «Как то зачем?» «Развожу руками». «Закреплять чувства на практике». «Целый день заниматься любовью». Яся. «Я хозяйка», — говорю своему отражению в зеркале. «Смотрю на себя и не верю». Неужели это я такая красивая в своем красном платье? Шелковое, с открытой спиной, оно сидит на мне, как вторая кожа, и делает такой изящный, будто я неземная женщина, фарфоровая статуэточка. А я и правда хозяюшка. Сегодня буду исполнять ее роль на званном ужине. Придут друзья и коллеги Захара с женами, и он представит меня всем. Больше того, он отдал мне на откуп абсолютно всю подготовку. Сказал, делай все, как хочешь ты. Я старалась целых три дня. Приготовил несколько салатов, рыбу. В духовке томится курочка по-царски, а в холодильнике прячется торт, который для меня испекли любимые подруги Саши и Маши. Сейчас как выйду, как всех очарую. Сколько там должно прийти гостей? Двенадцать? Ух, от страха подкашиваются колени. С другой стороны, там же будет Захар. С ним мне не страшно ничего. Захар. Гостиная у меня не сказать, чтобы маленькая. До сегодняшнего вечера я ее даже считал вместительной. Яси, например, умудрился пихнуть сюда и новую стенку, центр которой мы поставили здоровенную плазму, и огромный диван полукругом. Мы этот диван даже успели обкатать по-всякому, и для любви годится, и телек на нем удобно смотреть в обнимку. Даже что-то типа камин у нас теперь у противоположной окну стены. Но сегодня комната будто в размерах уменьшилась, однако тут дело скорее в телосложении гостей. Друзья у меня крупные. И не в смысле наличия жира на животе и боках, а в смысле широты плеч. Все с супругами, и я с Ясей. А не один, как обычно. Мы дружные компании, еле уместились за большим деревянным столом. А за этим столом еле уместилось все, что Яся для нас приготовила. Такого шума моя квартира еще не видала. Все едят, пьют, шутят, тосты говорят. Приятно, очень даже приятно. Ну и как-то странно немного. Не знаю, откуда у меня ощущение, будто бы это не настоящий вечер сцены из кино. Совсем скоро режиссер крикнет «снято», Все повскакивают с места и пойдут по своим делам, более не делая вид, что я им нужен. И Яси уйдет. Яси уйдет первый. В конце концов, чем я заслужил свою жизнь с приставкой «Супер»? «Пойдем, подышим». Пихает меня под локоть Громов. Моя троюродная сестра, а по совместительству жена Громова, Валерия, тут же о чем-то заговаривает с Ясей. Лерка – дико позитивный человек, у нее даже волосы позитивно рыжие, без улыбки не взглянешь. «Ли девочки лучшая компания, пусть развлекаются, дружат». Киваю родственнику. Выходим на балкон. «Грач, я под впечатлением». Гладит успевшую немного посидеть черную шевелюру громов. Разумеется, в положительном смысле. «Такая хорошая девушка, рассудительная, хозяйственная. И квартиру вы обставили его!» Он выставляет перед большой палец. «Спасибо», киваю ему. «Только не пойму, отчего у тебя рожа кислая?» Интересуется Громов, прищурившись. все то видят, ничего не скроется от его рентгеноподобных глаз. Да я просто... Начинаю замолкаю. Решаю, делиться или нет. Вроде как хочется поделиться, а вроде как глупо. Впрочем, с кем еще обсуждать глупые вещи, как не с родственником, у которого в жизни тоже куча говна случалось? Громко вздыхаю и выдаю, разведя руками». Мне жутко от варианта, что это все закончится, понимаешь? Что она возьмет, хвостом вильнет, как сделала это со своим бывшим. И я останусь тут один загибаться. А есть предпосылки, громов шевелит бровями. Ты извини, но, по-моему, ты зря паришься. Твоя яси выглядит как влюбленная мартовская кошка. Ну да, ну да, кивая без энтузиазма. Не пойму, зачем ты паришься, качает головой Громов. «Я ведь в курсе вашей лавстори. Девушка выбрала тебя, живет с тобой, в любви призналась тебе. Вон, какой стол накрыл для твоих друзей. По-моему, ты паранойш, грач, впрочем, как обычно». Я видел, как вчера ее подвозил до дома какой-то подозрительный таксист. На машине не было шашечка или каких-то познавательных знаков. Может, это вообще было не такси. Но это Громов только хмыкает. Мою жену тоже иногда подвозят бомбилы без шашечек. Это не повод для ревности. Параноя, да, я грёбаный параноик. А как иначе после всего, что я повидал на работе? У нас каждое второе дело слежка за супругом, супругой, а потом клубничка на камеру. Я ведь частный детектив, столько в жизни навидался, что не каждое перо писать. описать. Профдеформация во всей красе. И, к сожалению, это не первое мои отношения, которые разрушает ревность. Но Яся не просто какая-то там девушка, с которой сплю от случая к случаю. Она мое все. За последние месяцы я к ней так привык, что если вдруг узнаю о ее измене, то попросту сдохну». Не фигуральное выражение.